Это и были дочки Бибиханум. Все они, как успели заметить пришедшие, были заняты каким-либо делом. Одни вышивали на пяльцах, другие сматывали ленты, третьи, стоявшие неподалеку от трона, перебирали в большой лохане белый жемчуг. И среди этого молодого цветущего женского мира находился всего-навсего один мужчина — Худенький мальчик-чтец, сидевший на низенькой скамеечке чуть поодаль ото всех и, не поднимая глаз, нараспев по-бухарски, произносивший суры Корана, водя пальцем по строкам толстой раскрытой книги. Шесть маленьких лохматых собачек, лежавших у ног ханши, при виде пришедших повскакали и с пронзительным лайем устремились к двери. Маняша в страхе прижалась к Михаилу, он обнял ее одной рукой, шепнув, чтобы она стояла спокойно, не двигалась. Собачки облаяли их, обнюхали и побежали прочь, виляя пушистыми хвостами. Лишь одна коричневой масти с приплюснутым носом и вислыми ушами велась около наготая с противным пронзительным лаем и норовила укусить его за ногу. Наготай стоял ни жив, ни мертв, вперив неподвижный испуганный взгляд свой в ханшу. Лицо его побелело, покрылось испариной Казалось, еще немного, и он рухнет без чувств на пол. Михаил крепко подхватил его под локоть. Ханша сердито прикрикнула на собачку. «Тише, проклятая замолчи!» И с улыбкой обратилась к Беку. «Ближе, ближе, мой верный Наготай!» «Вот не думала, что ты ко мне пожалуешь». От ласковых слов Ханши и ее улыбки у Наготая отлегло от сердца, он засеменил на середину зала, шепнув Михаилу «Не отставай, озноби, пропаду». Михаил, держа Маняшу за руку, последовал за Беком, и когда тот встал на колени, встали и они. Михаил и Маняша поклонились до пола. Все присутствующие с любопытством смотрели на них. Один лишь чтец продолжал произносить нараспев. «Аль-Рахман! Аль-Рахман! Встаньте!» Распорядилась ханша и махнула платочком. Светловолосая девочка, круглолицая, с румянцем на щеках, молча поднесла квадратную скамеечку и поставила возле наготая. «Садись!» — сказала ханша сидеть в присутствии ханши была великая честь и наготою считавший себя недостойным этого остался стоять и кая от волнения что же ты бек не в твои годы стоять столбом присядь Наготай не опустился, рухнул на скамью, произнося слова благодарности и любви к великой госпоже, дочери Бердебека, потомка Чингисидов, с благоговейным почтением взирая на ее властное крупное лицо, густо покрытое белилами и румянами, на котором резко и живо выделялись черные, как угли, блестящие глаза. Одета она была в несколько платьев из голубого и белого шелка, голову венчал рогатый убор, из-за своей массивности, казавшейся тяжелым. «Что тебя привело ко мне, Бек? Уж не беда ли какая, как твое здоровье, как поживает твоя дочь Джани?» Наготаю стало приятно, что Ханша поинтересовалась о его здоровье, вспомнила его дочку, которая девочкой некоторое время находилась при ней, и, поблагодарив, ответил, что нет у него никакой беды, что сам он жив». Здоров, и внук его растет и здравствует, и того же все они желают ей, своей милостивой госпоже, и всем ее близким. У тебя есть внук? Значит, наша маленькая Джани родила сыночка? Очень хорошо. А это кто с тобой? Азнаби, мой Викиль. Михаил низко поклонился в знак почтения и медленно распрямился. Ханша перевела свой взгляд на Бека и сказала... «Я слушаю тебя, мой верный Наготай!» Наготай Бек откашлялся, собрался с духом и сказал, «Моя великая госпожа, смиренный раб твой просит тебя, будь милостива, не откажи, прими от меня этот скромный подарок!» И Наготай за руку потянул к себе девочку. Та подошла к нему и встала с низкоопущенной головкой. Бек пальцем под подбородок приподнял ее лицо, встревоженные, прекрасные детские очи глянули на ханшу, а затем длинные темные ресницы скромно опустились, прикрывая их.